Колтыша жители вырубов уподобляли раннему снежку. Нагрянул снежок нежданно-негаданно, убелил землю, а выглянуло солнце, и нет его, пропал. Только не взяли жители деревни в расчет того, что после такого снежка земли в поле зеленеет ярче. Листья на деревьях делаются шумливее, полет птиц стремительней и лишь недолговечное, хиленькое, что за жизнь держалась слабенькими корешками, увяло, угасло, умерло. Железо калит огонь человека беда. В беду сразу становится видно, Кто, куда и на что годен. Беда приходит без спроса, Сама распахивает ворота, И готов ли, не готов ли, Принимай ее или не пускай, борись. Беда без спроса пришла в вырубы, Большая беда, самая страшная — голод. Он перещупал людей. Как они? Кто из них стоек? Кто нет? Кто куда гош. Голод, как война, выявляет сильных и слабых. Побеждают его только сильные. Появился в селе старый Киргиз с внучонком Первый вестник голода, первый ворон. Старик был сморщен, будто прихваченный морозом грик. На черной голове у него синеватые пятна, должно быть от давних болячек. За руку он вел косоглазого худенького мальчика. Кергиз останавливался возле каждого двора, стаскивал лохматую шапку и, приложив ладонь к ладони, что-то торопливо бормотал и кланялся, кланялся. А малый диковато смотрел раскосами глазами и молчал. Люди в страхе задвигали толстыми жердями, бастригами ворота. Кышкали на киргиза, гнали его от ворот, как нечистую силу. Старый киргиз с мальчишкой протащился из конца в конец деревни, постоял на роста дорог, Долго глядел на подернутый призрачной дымкой восток, воспаленными гноящимися глазами, и повернул обратно. Он уже не ныл у ворот и не кланялся, а робко позвякивал щеколдой и царапался в доски, как приблудный пес. Утром киргиза обнаружили возле забора, на ногах сложенных калачом, Он держал мертвого мальчика и, раскачиваясь всем корпусом, напевал что-то тягучее и заунывное. Никто не решался потревожить старика. Какая-то сострадательная хозяйка, наконец, бросила через забор кусок хлеба. Старик на секунду приоткрыл подернутые пыльной тоской глаза, покосился на хлеб, И снова закрыл их. Так он просидел и вторую ночь. Наконец люди не выдержали и стали показывать знаками, Что мальчик умер, и надо, мол, его схоронить. Киргиз кивал головой, соглашался будто бы, Но люди отходили от него, и он снова с облегчением закрывал глаза. Тогда несколько мужиков взяли старика под руки, подняли и увели за деревню. Там на травянистой елане была выкопана щелка, и киргизу велели опустить в нее мальчика. От трупа уже шел худой запах. Безучастно смотрел старик, как зарывали в землю внучонка, и только губы его шевелились — почти беззвучно, роняя какие-то заклинания. А ночью всю деревню покоробил дикий вопль а а ай И людям чудилось, пришлый человек кричит «Малай!» Это было единственное нерусское слово, известное жителям вырубов. Шли дни. Тощий киргиз, как неприкаянный, бродил по деревне, рылся в отбросных кучах, грыз какие-то кости и коренья, а ночами жутко кричал за околицей. Несколько раз его выводили на дорогу, подталкивали в спину. Он тупо глядел на людей, покорно отправлялся, куда указывали, но в потемках снова пробирался к могиле внучонка. Между тем второгодичная засуха снова почти доконала посевы на полях, пашнях и в огородах, и голод гулял по дворам деревушки, выхватывал оттуда сначала малых детей и стариков. Нынче замели в рубчане по сусекам последние зерна на посевы. Картошку резали на части и садили, думали, не обойдет Господь милостью, уродит из этих крох пропитание. Ан, снова гневом откликнулся Господь-батюшка, снова изжег землю и труды людские. В лесах начались пожары, птица, зверь, Все живое в панике бежало из тайги. Иной раз по онье проплывали вздутые, протухлые трупы лосей, коз, моралов. Одного лося кинуло на камень в шивере, и он стоял дыбом, открыв рот в безгласном реве. Потом его уронило. И долго таскала по заводе вместе с обгорелыми колодинами. При старанье до да умения еще можно было бы добыть рыбы в дальних речках, сыскать зверя в таежных крепах, но выявились добытчики в вырубах, выродилась в них сметка, мужество и выносливость. Осталось. Удушливая, как сажа, вера, Черная злоба да трусость. Боялись всего. Тайги, в особенности пожаров таежных, Окапывали от них рвом деревню И каждый раз канавой обходили. Но больше всего боялись гнева Господнего И семьями валились на колени. Умаливали его скопом и в одиночку. пили старинные, длиннущие стихиры. Читали мудрые книги отцов и працов, Блюстителей божьих порядков Ничего не помогло. Голод давил людей, как тараканов, Оставляя на земле черные пятна могил. Ночами... И особенно в глухие вечера в деревне становилось душно. Сажа тучами накатывала на деревню из тайги, Слоем ложилась на крышах, липла на окнах и ликах икон, застила солнце, забивало горло людей. Ревела скотина, выли собаки, И голос старого киргиза сливался с ними. Устали голодные кержаки от этого воя. И когда из одного двора исчезла двухлетняя девочка, обвинили азиатов с увели за околицу. Вовсе примолкла деревня, притаилась. Каждая семья теперь жила сама по себе. Каждая боролась с напастью в своем дворе, в своей избе. Сначала люди ходили на кладбище провожать соседей, молились по привычке, читали стихиры, а потом уже хоронили всяк своих, без обрядов и обязательных ритуалов, а порой и без домовин. В один из душных вечеров, когда над деревней колыхалась марева, и солнце, словно бы закутанное в мелкую красноватую шерсть, садилось за горы, в вырубах появился култыш. Был он уже в больших годах, но, однако, еще крепок в кости, подвижен, лицо его уже сморщилось, усохло. Из-под вытертой на сгибах беличьей шапки торчали завитушки седых свалявшихся волос. Култыш удивленно глянул на потрескавшиеся под солнцем лодки, приподнял ухо меховой шапки, стараясь уловить какой-нибудь шум или лай собак, но ничего не услышал. Охотник покачал головой, сокрушенно почмокал губами, подтянул свою лодку. Древнее, но хорошо сохранившееся ружье забросил за плечо, почти пустую кожаную сумму взял в руку и побрел в деревню. Рыжели переулки опаленной травкой, сникла даже живучая жалится крапива. Сделалось до ярости стрекучей. Бани в огородах не пахли свежим дымком. Да и в огородах пусто, словно поздней осенью. Даже заметны тропки между гряд, а на них сеточки трещин. Кур не видно, горластых петухов не слышно. Прошла мимо култыша девочка с одним ведерком поводу, Глянула на него болезненно вялыми глазами И ничего не сказала, ни здравствуй, ни прощай. Сердце у култыша сжалось, Навалило на выруба пасть и не покидает. Редкостная злая засуха второй год приходит в эти края, Первое лето вырубчане продержались. У кого запас был, кому соседи помогли. Некоторые семьи выручал култыш, давал мясо, рыбы, а нынче уже и помогать друг другу нечем. И в лесах безголосье вымерло, выгорело все живое в лесах. С весны занедужил Култыш ревматизмом. Болезнь не выпускала его из избушки. Сам питался солониной да черемшой, Ничего не привез с собой, А его, небось, ждут не с пустыми руками. Беда в деревне. И не может Култыш помочь этой беде. Раньше бывало так. Пала в чьем доме скотина, Ушибся или умер кормилец, Погорел ли кто, Култыш там отдаст И рыбу, и мясо, и панты, и пушнину, Все отдаст. Ему ничего и не надо было, Кроме припасов, табаку, соли и хлеба. И так привычен и удобен сделался Култыш, Что старообрядцы мирились даже с тем, Что он... Из поганых, и привечали его на наперебой в любом доме. Пить давали уж не из кошачьей посуды, а из своей. Колтыш постоял, постоял у широченных тугих ворот Крючковатого мужика Урина, перекупщика пушнины и пантов, И смело взялся за вензелем согнутое кольцо калитки, Позвякал и тут же отдернул руку. Обожгло. Кольцо будто из горна вынуто. С минуту подождал и забринчал, Встревоженно, торопливо. Из дома раздался дробный кашель, А потом крик курина «Пошел! Пошел! Поганай! Зарублю!» Култыш очумело уставился на ворота, — Ты что, Ионыч? — робко спросил он, но Урин, должно быть, не расслышал голоса охотника и не откликнулся, а Култыш больше не решился стучать. Он устало присел возле высокого заплота на испеченную землю и бессильно опустил плечи. Посидел. Глянул вдоль улицы, непривычно пустой, Пепельно-серый, тихие, неприветливые избы, В окнах неподвижное пламя заката. Время, когда доят коров, Когда ребятишки гоняют коней к реке Купать и поить, а бабы поливают огороды. Блаженное время, деревенский вечер, Но что-то в нем не то. Не хватает в веках утвердившейся, размеренной неторопливости, какая одолевает человека после трудового дня. Не доносит сыребячий виск с реки, не звякает гулка подойник и не слышен вслед за ним утомленный бабий голос «Да ⁇ достой ты одер ⁇ Ничего не слышно, никого не видно. Лишь маячит среди улицы брошенная телега С пьяно раскинутыми оглоблями. Без добычи я им не нужен, Сами зубы едят. Взял култыш кожаную, Пропитанную звериным жиром суму, И заковылял на зады, к дому своего покойного отца Фаифана Кондратича. Дом стоял возле самого леса. За чистоколом огорода сразу же начинался мшистый увал. Из него бил холодный ключ и разливался по огороду до самой бани. В жаркие дни сюда заползали змеи, а в холодные весны все вымерзало. Но нынче в огороде этом, особенно за баней, Зеленела островом густая трава, Ершилась крапива в перемешку с конопляником, И не ко времени засияли ярким нахальным цветом Дикие мальвы. Култыш перелез через огород, Подошел к бане, сложил в ней свой багажишка. После этого снял мокрую от пота шапку и полушубок, присел на позеленевший, замытый банной водой порог. Хозяйствовал в доме Файфана Кондратича и уже давно хозяйствовал Амос. Женился он еще при жизни матери и оттер Макриду в сторону от хозяйства. Поразогнал всех клекуш и странниц, Коих та вечно пригревала да прикармливала. А мост дармоедов и пустопорожних людей терпеть не мог. Вел хозяйство толково, исправно, и за это почитался в деревне. Глава схода, старшина, наметил его на свое место. Дескать, сам я наверховодился, постарел, пора и на покой. Если култышу случалось по пьяному делу забрести в свой двор, он обычно спал в бане или на сеновале. Амос не прогонял его, но и приветных слов не говаривал. Никогда они не были особенно близки друг с другом и не чувствовали себя с родственными. А после той памятной охоты на морала вовсе разошлись они. И когда умер Фейфан Кондратич, порвалась вроде бы последняя нитка, связывающая их. Выкурив трубочку, колтыш снова наполнил ее табаком, набрал дров в предбаннике и затопил каменку. Из мешка он вынул котелок, черный и помятый, начерпал воды в ключе. В доме заметили дымок. Воротца, сделанные из ровненького осинника, распахнулись, и появилась Клавдия, жена Амоса. Миловидно, несмотря на худобу, с большими карими глазами, в глубине которых застоялась давняя усталость и грусть. «Здравствуй, Култыш! Здравствуй, Клавдия! Здравствуй!» Бодро отозвался Култыш, и в голосе его проскользнула робость. «Как живете, как ребятишки?» «Живы пока, слава Богу!» — со вздохом проговорила Клавдия. «А как ты?» Что-то долго не появлялся. Мы уж думали помер. едва и не помер. Без всякого огорчения, словно бы даже с оттенком радости подхватил култыш. Сковырнула меня хвороба, с весны в узыбаше валялся. Вот отдышался, Да думаю, на люди покажусь, А не пущают. Уже с обидой заключил Култыш. «Ты бы голос подал!» — сказала Клавдия. «Киргиз с внучонком тут был, кричал сумасходно по ночам, и розно на голос его нищие повалили. Вот все наши благочестивые и заперлись!» Клавдия помолчала и прибавила. «Мрут нищие, и благочестивые тоже!» Никого не щадит голод. Экая ведь беда. Никто не гадал, не чаял, Сокрушенно покачал головой култыш И виновато развел руками. Я вот явился с пустой сумой, Занедужил. Всех не обогреешь, Не накормишь один-то. Оба надолго умолкли. Клавдия встряхнулась, подбросила березовых дров в каменку и взяла ведра. — Согрею воды, помоешься, и стой Коли можно, так хорошо бы, — обрадовался Култыш. — В шанах хворова навалилась страсть. Клавдия принесла воды и сказала. — Исподники, тятины, вроде бы где-то есть еще. Схожу. «Да ладно, ладно, обойдусь! Загундосит самот!» «Погундосит и перестанет!» — спокойно уронила Клавдия и пошла из огорода. Колтыш проводил ее задумчивым взглядом. Под ситцевой блеклой кофтой обозначились острые лопатки Клавдии. Из-под завязанного на затылке платка Виднелись темно-русые, отливистые, как орех, волосы. Посеклись они, засалились. Колтыш протяжно вздохнул, зажмурился и сидел неподвижно, навалясь на дверной банный косяк. Он помнил Клавдию другой.